Глава 28 И снова здравствуйте! Со скоростью молнии армия персов оказалась под стенами Аншана, повергнув в ужас население огромного города и его власти в особенности. Войско разбило лагерь, перекрыв укреплениями все четверо ворот. Воины отдыхали после стремительного перехода и ждали обозы, нагруженные осадными машинами, которые были разобраны на части. Ни в какие переговоры персы не вступали, никаких предложений не делали, а просто стояли, в то время как огромный город лихорадочно готовился к обороне. Войско внутри собралось около пяти тысяч, да плюс горожане. Шанс отбиться был, и немалый. Стены города высоки, зерна много, а всяких голодранцев готовились просто выгнать из города. И вот через неделю после начала осады подошел обоз, и медлительными быками. Стелек начали снимать деревянные детали, которые на глазах изумленных горожан стали превращаться в странную конструкцию, похожую на огромные качели. Горожане спорили до хрипоты пытаясь угадать назначение этого странного сооружения. Одни из них говорили, что это виселица, другие, что это гигантский амулет, славящий их странного бога. Не прошло и пары дней, как три а это оказался именно он, был собран. На телегах подвозили камни, каждый весом около таланта, и складывали их в большие кучи рядом. Эти странные действия вызвали еще больше вопросов у горожан, которые развлекались на стенах, показывая персам обнаженные причинные места. Впрочем, те не обращали на них никакого внимания. Эта забава не менялась уже несколько тысяч лет, а потому ни малейшего интереса не вызывала. И вот под стенами города началась какая-то непонятная суета. Перед трибушетом выстроилось пять тысяч воинов, установивших перед собой баррикады и деревянные щиты, сделанные из дверей домов городского предместья. Раздалась команда, и три десятка воинов натянули канаты, запрокинули длинный конец к земле и закрепили камень в кожаной ловушке. горожане облепили стену, тыча пальцами в непонятное зрелище. Но тут раздалась отрывистая команда, странная конструкция повернулась вокруг своей оси и метнула огромный камень через головы зрителей прямо на жилые дома. Хрупкий кирпич брызнул в стороны, роняя и убивая прохожих. Раздались крики ужаса. «Горожане!» Еще недавно потешавшиеся над нелепыми дикарями побежали со стен топча упавших и падая в давки со стен. На перезарядку орудия уходило около четверти часа, а камни продолжали лететь, калеча и убивая горожан и воинов. После полутора десятка выстрелов все остановилось, и воины начали менять груз на подвесе. Вперед! вышел Ахимен со своим мегафоном и проорал «Главного зовите!». Через полчаса на стену залез наместник, который высокомерно посмотрел на Ахимена. Стараясь не выдавать страха, который охватил его от бомбардировки города, он презрительно заявил «Ты действительно, вонючий горец, пытаешься устрашить нас, кидая свои камешки». «Нет, мы просто пристреливались!» заявил князь и отдал команду. Камень весом в половину взрослого человека ударил в стену правее того места, где стоял наместник и разнес один зубец, породив ливень осколков. «Так лучше!» захохотал князь. Персы орали от восторга, наслаждаясь унижением перепуганного вельможи. «Ты давай!» «Продолжай умничать!» – орал Ахимен. «А мы пока продолжим крошить твои стены. Но только имей в виду, что с каждой минутой мои предложения будут только хуже. Если в город войдут мои воины, то живые позавидуют мертвым, а тебе и твоей семье я позабочусь лично». «Чего ты хочешь, перс?» – спросил бледный, как полотно синураж, рядом с которым лежал слуга с головой, разбитой осколком кирпича. Наместник брезгливо отошел в сторону, чтобы не испачкать роскошные сандалии в луже крови, подбирающейся к его ногам. «Ты сдаешь город!» — ответил ему Ахимен. «За это я отпускаю воинов по домам! Город я заберу себе!» А эти воины будут служить мне, получая достойную плату. Вдвое выше, чем сейчас. Всех ростовщиков вы выдаете до заката. Их казнят. Все ценности храмов и ростовщиков вы передаете нам. Всю землю знати и храмов я конфискую. Все, кто захочет уйти, уйдут спокойно. Но серебро и золото вывозить я не позволю. Тех, кто останется, никто и пальцем не тронет. Мои воины не зайдут ни в один дом и не тронут ни одну женщину. Все долги и недоимки по налогам прощаются навечно, а попавшие в рабство за долги освобождаются. Тем, кто примет Ахурамазду и веру в священный огонь, налог сокращается в половину. «Я клянусь единым Богом, что каждое мое слово — правда!» Наместник, который открыл было рот, чтобы высокомерно отказаться, сделать этого просто не успел. Рослый тысячник в бронзовом доспехе, стоявший сзади, произвел могучий пинок в зад князя Аншана, сбросив его со стены. «Предложение принято!» — проорал он. «Ждите!» мы сейчас ворота откроем и уже себе под нос буркнул нормальные ребята эти пирсы. с ними можно иметь дела а за ростовщиков этого князя полгорода в задницу поцелует с жутким скрипом открылись городские ворота в город вошли барабанщики с летаврами за ними трубачи разодетые по местным порядкам роскошно а по меркам макса просто чудовищно. За ними ехали князья, с любопытством посматривающие по сторонам. Горожане, пугливо жмущиеся к домам, разглядывали входящих воинов с замиранием сердца. Всегда и везде после такого начиналась резня, грабеж и насилие. Князья двинулись к дворцу наместника, разослав гонцов для сбора местного бомонда. Распоряжался тот же Тысячник, люди которого уже вязали ненавистных ростовщиков и тащили на княжеский суд. Они же собирали по домам старшин-ремесленников и базарных купцов. Жрецов на торжественный прием никто не позвал, но охрану у храмов выставили. Встреча была назначена на закате во дворце, все в том же зале, сменившим теперь хозяина. На возвышении, которое раньше занимал Синораш, сидел Ахимен, а по правую и левую руку от него Макс и все семь князей, каждый из которых приходился Ахимену тестем. В зале рассаживались купцы-караванщики, торговцы тканями, строители, оружейники, пекари, кузнецы, кожевенники, башмачники, ювелиры и многие другие. Ростовщики, связанные, стояли на коленях в центре. «Почтенные?» — спросил Ахимен. «Вы знаете этих людей?» — указал он на ростовщиков. Те утвердительно загудели. «Что вы думаете об их судьбе? Были ли они милосердны к тем, кому давали деньги? Какой участи они достойны?» Встал старшина караванщиков, и огладил роскошную бороду. «Светлый князь, я вожу караваны, и мой отец их водил, и мой дед тоже. Иногда для того, чтобы собрать товар, нам необходимо занимать деньги. Если боги являли свою милость, то мы возвращались с прибылью и гасили проценты. Но если караван попадал в бурю или нападали разбойники, то такой купец становился на грань разорения, и ему грозил рабский рынок. Из всех них только почтенный Хараш мог войти в положение и дать отсрочку. Остальные накидывались как падальщики, не гнушаясь забирать самые вонючие тряпки. Я прошу пощадить его, мой князь. — Кто-то еще хочет сказать свое слово? — спросила Ахимен. Зал молчал. «Тогда вот мое решение. Всех этих людей вывести за стену и убить. Расставщик хорош казнен не будет, но ему запрещается заниматься этим ремеслом». «Но, господин, у кого же мы будем занимать деньги?» удивились купцы. «Этим будет заниматься княжеская казна. Процент...» «Десятая часть в год, либо доля в прибыли, если займ крупный». Зал зашумел. Купцы и ремесленники переговаривались, обсуждая неслыханные условия и открывающиеся перспективы. И это не все. Княжество начнет выпускать клейменные золотые и серебряные слитки весом в сикль и полсикля, чтобы было удобно рассчитываться. Все цены на товары будут устанавливаться в новой монете. Проба с содержанием драгоценного металла будет установлена единой. Эту идею протолкнул Макс. Расчеты рублеными кусками серебра, которые нужно взвешивать, изрядно его утомили. Зал зашумел еще сильнее. Идея казалась революционной, но все присутствующие тут деловые люди мгновенно ее оценили. За нового князя они уже были готовы порвать глотку. А для мелких покупок станем использовать маленькие слитки из меди, которые по весу будут соответствовать цене в серебре, и налоги мы будем принимать только в новых деньгах. В зале началось форменное безумие. Рыночные торговцы моментально поняли, какой взрыв произойдет на потребительском рынке в самое ближайшее время. Макс, с позволения князя, удалился, поскольку у него появились не менее важные дела. С эскортом из десятка садников в белоснежном льняном бурнусе и высокой золоченой шапке он подъехал к школе, в которой не так давно мел полы и мел глину. Он вошел в здание, сопровождаемый испуганными взглядами. Ученики и учителя столпились во дворе, не понимая, чего им ждать. Отец школы стоял впереди, прикрывая собой детей, безуспешно пытаясь скрыть страх. Макс встал перед ним и низко поклонился. Отец: "Я говорил вам, что отплачу добром, и этот день настал". Он надел на шею директора серебряную пайцзу. С ней Вас в любое время допустят ко мне или князю, и никто, кроме нас, не имеет права вас судить или хоть как-то обидеть. Наказание за это — смерть. Ваша школа будет расширена, ведь тут тесновато, а количество учеников мы удвоим. Вы можете набирать самых умных ребятишек, будь они хоть рабами, их обучение оплатит казна». Подготовьте расширенные курсы обучения для взрослых. Мы будем готовить инженеров и строителей. В общем, отец, нас ждут великие дела. Директор школы, готовившийся к самому худшему, хватал воздух, как выброшенная на сушу рыба. Он даже представить себе не мог, что бывший раб сделает то, о чем он и мечтать не мог, обучая писать и читать детишек купцов и аристократов. «Но где же я возьму столько учителей?» — спросил он. «Набирайте и жрецов. Их сейчас много будет без работы. Уж вы мне поверьте!» — усмехнулся Макс. «Энухутрана к себе возьмите, умный мужчина. И как будете готовы сделать конкретные предложения, найдите меня. И не затягивайте!» Макс развернулся и пошел к своему коню и ожидавшей его охране. Следующим пунктом на сегодня был храм великого бога иншушинака и его глава. Прискакав к воротам храма, под недружелюбными взглядами бритых стражников, Макс проследовал к покоям самого Энну Нибиру Унташ Лагомара. Тот сидел в своем кресле, поглаживая подлокотники в виде склоненных ниц людей. «Пришел все-таки», — сказал он. «Я ждал тебя». «Ты уже ограбил нас дочисто. Что еще хочешь? Отыграться за свое рабское прошлое?» «Нет, почтенный». Макс без приглашения присел напротив жреца. «Нам надо обсудить будущее». «У нас нет никакого будущего. Ты забрал его». «Ошибаетесь», — мягко ответил Макс. «Оно есть и весьма неплохое» и хочешь чтобы я служил твоему богу жрец пришел в ярость как там тебя сейчас зовут пророк заратуштра этому не бывать твои боги проиграли жрец повысил голос макс ведь вы же так мыслите ваши боги так похожи на людей он поднял голову к потолку и заорал эй иншушинак «Я в твоем храме, и я тебя на своем конце вертел!» «Ну что, меня уже убила молния?» «Не убила. И не убьет. Ведь вы, почтенный, это не хуже меня знаете. Ведь вы умнейший человек, куда умнее меня, положа руку на сердце. Ведь вы тоже не верите во всю эту муть, как и я сам». «Так, было испокон веков», — выдавил из себя жрец. Как еще держать в узде чернь? Вот этот деловой разговор, сказал довольный Макс. Это мы сейчас и обсудим. Видите ли, многоуважаемый Эну, ваши земли и ваши богатства перешли к князю. Население жертвовать будет неохотно, потому что ваш бог — неудачник, который не смог себя защитить. Плюс половинный налог, который мы вводим, приведет к тому, что очень скоро ваше паство вас покинет. Нашему княжеству незачем держать столько дармоедов и строить такие дорогостоящие храмы. Ведь высшая сущность, безусловно, есть, и ей не требуются зарезанные куры и быки. Это просто смешно. Она вездесуща, всеведуща и непознаваема. Лучшая жертва для нее – это праведная жизнь, храбрость, верность, честность, любовь к своей земле и семье. И это мы будем проповедовать. Насчет узды для черни вы совершенно правы. Она нужна, но она будет другой, более подходящей для новой жизни. И вы можете сыграть тут свою роль». «О чем ты говоришь?» — с расширенными глазами спросил жрец. «Нужно написать сборник священных текстов, толкующих новую религию». Сделать поучения для жрецов, чтобы проводили одинаковые ритуалы. Придумать праздники, священную одежду, ну и так далее. Вы с этим справитесь куда лучше меня. Но об этом никто не узнает, потому что все это будет дано мне в откровениях Бога, причем во сне. А вы просто их запишите, как бы с моих слов. «Вы». Станете вторым лицом новой религии, которая захватит мир, они настоятелем провинциального храма. И да, если вы откажетесь, то вас убьют сразу, как только я выйду за эту дверь. Я пойду искать нового помощника. И поверьте, я его найду. Хотя вы, с моей точки зрения, лучше всех подходите на эту роль». «Ты сумасшедший!» — прошептал жрец. «Я согласен». И не потому, что я испугался твоих угроз, а потому, что это дело, которое по плечу полубогам вроде Гильгамеша. И я умру с гордостью, сделав то, что перевернет мир. Я согласен, пророк».